Книги. О них, я думаю, часто. Войдешь в домик, вон они. В темном углу лежат с сиротливой стопкой. Мои путевые книги. Смотреть больно. И они уже высланы куда-то. И к ним протянулась кровавая лапа. Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди, зимние дожди, С дремучи чёрного бабугана. Покинутые кони по холмам стояли, качались, Белеют теперь их кости. Да, дожди. И в этих дождях приехали туда, В городок эти, что убивать ходят. Везде, за горами, под горами, У моря много было работы, уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость. Пославшим, показать, как железная метла метет чисто, работает без отказу. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях. Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще. Убивали и зарывали.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 К ночи ставили красную букву, одну руковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова — Родина и Россия. Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни Россия не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно. В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать ходят? Нет, пришел человек мирный, хромой архитектор. Он сам боялся. А потому услуживал тем, что убивать ходит. Вот теперь сижу я на краю виноградной балки, вглядываюсь в солнечные горы. Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете? И вот я вспоминаю. Вот пришлось и к вам. смущённо говорит архитектор, и не смотрит. Ужасная погода, высоко живёте. Приказали описывать и отбирать книги. Соберут и пошлют куда-то. Конечно, я понимаю, он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха. Под страхом предания военного трибунала, вплоть до расстрела, Он смотрит округлившимися птичьими глазами, а в них ужас. Знаю. И швейные машинки, и велосипеды. Но у меня здесь нет библиотеки. У меня только Евангелие и две-три мои книги. Я уж и не знаю. Нужно. Архитектор. Человек искусства. Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить, бедняги, и он доведен до точки. Я уж и не знаю, но хоть расписку дайте, вопрос неясный. Напишите, что отвечаете за их сохранность, за мои книги. Я? За свою работу? Мы... Сумасшедший? Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему расписку. Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, Где стопочка книг учтенных. И ты, маленькая Евангелие, мне больно, словно и его я предал.